Глава седьмая. Трудные времена. В начале 1768 года международное положение России казалось вполне удовлетворительным. Швеция опасений не вызывала. Вспышки враждебности, появлявшиеся время от времени в Константинополе, удавалось вовремя погасить. Даже в беспокойной Польше дела, похоже, подходили к благоприятному завершению. Репнин, подписав союзный трактат, мог, наконец, вздохнуть с облегчением и отдать приказ русским войскам покинуть пределы Речи Посполитой. Правда, мелкие неприятности, требовавшие внимания, все же происходили. В марте 1768 года Репнин сообщил Панину, что в небольшом городке Бар на юге страны Образовалась враждебная России конфедерация, организаторы которой призывали с оружием в руках защищать веру и свободу. Впрочем, конфедерация была довольно слабой и сама по себе беспокойства не вызывала. Плохо было то, что рядом проходила граница с Австрией, где конфедераты всегда могли получить убежище, и, что особенно неприятно, бунтовщики жались к турецкой границе. Преследовать их? значило подводить войска к турецким владениям, а это рано или поздно должно было вызвать недовольство в Константинополе. Наконец, неподалеку кочевали крымцы, которые вполне могли пристать к конфедератам. В марте польский сенат обратился к Екатерине с просьбой направить войска на украшение мятежа. Отвод войск границы пришлось приостановить, хотя толку от них было немного. Даже небольшие отряды регулярной армии без труда рассеивали толпы конфедератов, но, разбежавшись в одном месте, они вскоре собирались в другом. По примеру, Барской конфедерации мятежи стали возникать и в других местах. Крупные магнаты тайком снабжали конфедератов деньгами, и, видя сочувствия сильных людей, мятежники ни в чем себе не отказывали. По стране стали распространяться грабежи и насилия. Под знамена конфедерации истекались не только недовольные королем или расширением прав диссидентов, но и просто темные личности. От разгулявшейся шляхты не отставало и католическое духовенство. Религиозные фанатики саботировали постановление о правах диссидентов, принуждали православных переходить в унию, травили православных священников. Самый популярный из них, игумен Мельхиседек, был схвачен и брошен в тюрьму, откуда ему, впрочем, удалось сбежать Король совершенно растерялся. Ничего не предпринимал, да и не знал, как поступить. Темпераментный князь Репнин рвался в бой и просил Екатерину позволить ему самому встать во главе войск, чтобы подавить мятеж в зародыше. Положение было сложным, но поправимым. Побуйствов в волю шляхта, в конце концов, разошлась бы по домам, если бы отыск разбрасываемых конфедератами не начался новый пожар — восстание гайдамаков. Насилие, чинимое конфедератами, истощили терпение украинских крестьян. То тут, то там стали собираться отряды казаков, чтобы громить панские усадьбы и вешать католических священников. Восстание быстро разрасталось откуда-то появились подложные грамоты, якобы присланные Екатериной Второй и призывавшие подниматься за веру. В Петербурге таким поворотом событий все были сильно раздосадованы. Беспорядки в Польше все усиливались, грозя перерасти в настоящую гражданскую войну. Репнину и командиром русских отрядов был послан указ решительно пресекать новые возмущения. Все большее беспокойство. Вызвали сообщение из Турции. Обрезков доносил, что в Константинополе зреют воинственные настроения. Их старательно подогревал французский посол, доказывавший, что Россия якобы сознательно не принимает крутых мер против конфедератов, чтобы иметь повод держать в Польше свои войска. В любой момент дела могли принять скверный оборот. В политике порты нередко происходили резкие. Трудно предсказуемые колебания. Для этого достаточно было небольшого толчка, какого-нибудь незначительного события. В июле 1768 года отряд гайдамаков, гонясь за конфедератами, занял Балту, маленький городок на границе Польши, принадлежавший Крымскому хану. Место было торговое, ярмарочное, а потому селились здесь люди разных языков и верований татары, турки, евреи, украинцы, русские, сербы, греки и так далее. Гайдамаки, придя в Балту, под горячую руку пограбили местных богатеев, в том числе турок, и спустя несколько дней отправились своим путем. Видя, что гайдамаки ушли, обиженные позвали подмогу и принялись мстить, грабя и убивая православных. Узнав об этом, гайдамаки вернулись и задали перцу туркам. В конце концов, гайдамаки помирились с мусульманами, вернули им захваченное и снова ушли. Инцидент на фоне происходивших событий был незначительным и к России никакого отношения не имел. Местный балдский начальник Якуб Ага должен был доложить о нем в Константинополь, и если бы он сообщил правду, дело было бы оставлено без последствий. Ну в Крыму в то время находился французский посланник барон де тот Ему удалось подкупить Якуба, и в результате в порту пошло сообщение, имевшее мало общего с действительностью. В Константинополе вести из Балты вызвали сильное волнение. 23 сентября великий визирь пригласил к себе Обрезкова и заявил, что русский отряд якобы разграбил не только Балту, ханскую вотчину, но еще и дубоссары, находившиеся от Балта в ста верстах. Визирь потребовал, чтобы русские войска были немедленно выведены из Польши. Обрезков пытался объяснить, что он всего лишь дипломат, и подобных заверений давать не может. Все, что он в состоянии сделать, — это передать требования порты в Петербург и сообщить ответ, но визирь казался невменяемым. Обрезков вместе с другими сотрудниками посольства был арестован, и брошен в тюрьму. Фактически, это означало объявление войны. Для Петербурга столкновение с Турцией не было неожиданностью. Такую возможность учитывали всегда. Активные действия России в Польше турецкие политики воспринимали очень болезненно. В течение шести лет Панину удавалось смягчить гнев порты и противодействовать подстрекательству французов. Однако рано или поздно Скрытая дипломатическая борьба должна была вылиться в вооруженный конфликт. Будущий театр военных действий находился очень далеко от жизненно важных центров Российской империи. Но война есть война. К ней надо готовиться серьезно и основательно. Надо собрать армию, снабдить ее всем необходимым, продумать стратегию боевых действий, то есть осуществить тысячу разных мер принять множество важных решений, чтобы встретить противника во всеоружии. Между тем, то, что происходило при дворе в Петербурге, мало походило на подготовку к надвигающимся испытаниям. Польша бурлила. Из Константинополя приходили сообщения одно тревожнее другого. А Екатерина тем временем была занята совсем иным делом. Она решила привить себе оспу. Начинание было, несомненно, похвальное, в особенности учитывая тот факт, что у императрицы оказалось много подражателей, но найти для него более неподходящее время было, пожалуй, невозможно. Организация этого по тем временам небезопасного предприятия была возложена на самого надежного человека, Сирич на графа Панина. Никита Иванович выписал из Англии знаменитого специалиста доктора Гимс Дейла постарался внушить ему мысль об ответственности предстоящей операции и отвел его к императрице. Операция прошла успешно, и Екатерина, повинуясь указанием врача, отбыла в царское село, дабы в течение нескольких недель дожидаться результатов прививки, воздерживаясь от всяких дел. Привело это, в частности, к тому, что двор, как выражался Панин, оказался разделен на две части, кое между собою сообщения не имеют. Иначе говоря, монархиня, державшая или, по крайней мере, пытавшая содержать в своих руках все нити государственного управления, неожиданно оставила государство без своего матернего попечения. Но, как ни странно, государственный механизм продолжал исправно функционировать, как будто мог вполне обходиться без высочайшего надзора. Генерал Чернышов отдал приказ войскам, расквартированным на южных рубежах империи, находиться в состоянии боевой готовности. Панин рассылал русским послам за границей срочные депеши с указаниями, как поступать в случае, если война все-таки начнется. Князь Репнин, не дожидаясь приказов из Петербурга, произвел передислокацию русских войск, чтобы вернее отразить возможные нападения на Польшу, турок или крымского хана. Граф Румянцев, президент малороссийской коллегии, срочно пополнял военные склады, готовясь к приходу армии, словом, каждый, не дожидаясь раскриптов и указаний и не думая о милости и ханаградах, делал свое дело. В начале ноября императрица, пребывая в вожделенном здравии, вернулась, наконец, в столицу. Она ознакомилась с состоянием дел и совершенно растерялась. В военном деле она ровным счетом ничего не понимала. Между тем, должным образом подготовиться к войне было важно не только для государства, но и для нее лично. Как известно, ничто так не способствует славе государей, как победы на поле брани. И с другой стороны... Несколько неудачных сражений, и ее авторитет в Европе развеется, как дым. Екатерина недолго колебалась. Она решилась сделать то, на что не осмелилась пойти пять лет назад. Императрица распорядилась учредить совет, наподобие того, что некогда предлагал Панин. Графу было поручено подобрать и членов нового государственного учреждения. Первое заседание совета состоялось уже 4 ноября. К его членам, рекомендованным Панинам, Екатерина купила собственных избранников, и в результате в десять часов утра в особом покое во дворце собрались граф Кирилла Григорьевич Разумовский, двое князей Голицыных, один генерал, другой вице-канцлер, графы Никиты и Петр Панины, князь Волконский, генерал-прокурор князь Вяземский, генерал-аншеф граф Чернышов и, конечно же, граф Григорий Орлов. Последний нужен был для того, чтобы оглашать мысли Екатерины, точнее, те из них, которые она сама высказывать не решалась. На первых заседаниях речь шла, естественно, о подготовке к войне. Совет единодушно решил, что войну следует вести наступательную с тем, чтобы закончить ее как можно скорее. Цель России на случай... Если война будет складываться удачно, была сформулирована очень скромно. Удержать свободное мореплавание на Черном море. Правда, тут же было высказано пожелание утвердить с Польшей такие границы, которые бы навсегда спокойствие не нарушали. Это были отголоски доклада графа Чернышова. Армию было решено разделить на три корпуса. Наступательный под командованием Голицына, оборонительный — под началом Румянцева и обсервационный У Панина были сведения, что по велению султана турецкая армия должна собраться частью при Адрианополе и частью при Бабадаге. Совет предположил, что наиболее вероятным направлением турецкого наступления будет Польша, и не ошибся. Действительно, в Константинополе полагали, собрав главные силы, около 400 тысяч человек, перейти через Днестр близ Хатина, взять Варшаву, свергнуть короля, а затем двинуться в Россию через Киев и Смоленск. Одновременно крымский хан со 100-тысячной ордой должен был начать боевые действия на юге. У турецкой армии были свои уязвимые места. Она состояла в основном из почти необученного ополчения и была плохо вооружена. Артиллерия, например, как во времена Средневековья стреляла мраморными ядрами. Но недостаток качества порта намеревала компенсировать количеством. В общей сложности Турция должна была мобилизовать до 600 тысяч человек. это огромной по тем временам армии Петербург мог противопоставить не больше 180 тысяч своих солдат но на его стороне были иные существенные преимущества и, в первую очередь, техническое превосходство над противником. В России быстро развивалась и совершенствовалась промышленность. В середине XVIII века Россия выплавляла железо столько же, сколько Англия и Швеция вместе взятые. Металлургические предприятия Урала, ткацкие мануфактуры Москвы и оружейные заводы Тулы позволяли хорошо оснастить армию. Русская артиллерия считалась одной из лучших в Европе. Армия, прошедшая школу Семилетней войны, была неплохо обучена и организована. В России были умелые военачальники — Румянцев, Панин, Репнин. Были те, кому еще предстояло проявить свой полководческий гений. 38-летний Александр Васильевич Суворов, командовавший в то время полком в Польше, Когда узнала предстоящие схватки с Турцией, начал отправлять в Петербург письма, умоляя перевести его туда, где будет постражае и поотличнее война. Подход главных сил к театру военных действий должен был произойти весной, не раньше марта. Зима ушла на сборы армий и подготовку магазинов. Но к войне готовилась не только армия. Пока пушки молчали, Своё слово должна была сказать дипломатия. В предстоящей войне Россия могла опереться на двух сравнительно надёжных союзников – Пруссию и Данию. В Копенгагене сразу после начала войны заверили, что во всём будут держаться союзного трактата. Что касается Фридриха II, то он, узнав о разрыве между Петербургом и Портой, сильно перепугался. Он заподозрил, что Россия может пойти на сближение с Австрией и потерять интерес к Пруссии. Вообще король решил, что русско-турецкое столкновение неминуемо вызовет всеобщую европейскую войну. При таких обстоятельствах собственная участь представлялась ему незавидной. В любом случае король решил крепко держаться союза с Россией, чтобы не потерять своего хотя и единственного, но могущественного союзника. Дружественные отношения с Пруссией, Данией и Англией, то есть той частью северной системы, которую удалось создать к началу войны, позволяли быть спокойными за северные границы. Панин был уверен, что какие бы события ни происходили в Стокгольме, совместные усилия северных держав позволят предотвратить агрессию со стороны Швеции. Можно было ожидать неприятности от Австрии. Но их серьезность зависела от того, как будут складываться военные действия. Еще в 1760 году Россия и Австрия подписали секретный и бессрочный артикул о взаимной помощи в случае войны с Турцией. Однако, когда Панин попытался выяснить, как в Вене смотрят на эту договоренность, князь Кауниц ответил, что выход России из союза с Австрией освободил последнюю от всех обязательств. Австрийцы, впрочем, заявили, что будут придерживаться нейтралитета. Главным политическим противником оставалась Франция. Версаль подтолкнул Турцию к объявлению войны и был намерен как можно дольше подогревать в Константинополе воинственные настроения. От Франции исходила и другая серьезная опасность в делах польских. Начало войны вызвало в Польше сильный резонанс. Противники России оживились. Они доказывали, что Турция непременно одержит победу и что против России поднимется вся Европа. Наиболее влиятельная партия черторийских, хотя явно и не выступала против России, но втихую активно этим занималась. Король же целиком находился под их влиянием. У черторийских были свои планы — во многом разумные и справедливые. Они предполагали, например, изменив государственное устройство страны, вывести ее из состояния анархии и освободить от чрезмерного иностранного влияния. Но вожди партии допускали серьезные просчеты, обрекавшие их планы на неудачу. Во-первых, черторийские категорически отказывались признать за заиноверцами какие бы то ни было политические права. Будущее Польши представлялось им страной, в которой безраздельно господствует католическая шляхта, предводительствуемая сильным королем. Во-вторых, действовали они часто при помощи хитрости и лицемерия. Это была уже не политика, а политиканство, которое обычно до добра не доводит. Сначала черторийские хотели опереться на помощь России, Используя деньги и войска, присылаемые из Петербурга, они посадили на трон своего короля. Но в Петербурге преследовали свои цели, и тратить деньги ради чужих интересов не собирались. Влияние России в Польше стало преобладающим. Теперь король начал искать поддержку у другой державы, возлагая надежды то на Пруссию, то на Австрию, то на Францию. Он рассчитывал создать противовес России с тем, чтобы, играя на противоречиях, добиваться собственных целей. В этом и заключалась его ошибка. Дело в том, что внешнеполитические интересы России и Польши, в сущности, мало противоречили друг другу. В Петербурге добивались лишь одного надежного, прочного мира на границе с речью Посполитой. Учитывая международное положение России, это было настоятельной необходимостью. Но непрекращающиеся внутренние распри в Польше и интриги других держав вызывали постоянные трения и заставляли все активнее вмешиваться во внутренние дела этой страны, чтобы поддерживать дружественную партию, способную сдерживать антирусские поползновения. Правда, делалось это грубо, порой даже жестоко вполне в духе политических нравов того времени. Однако ничего большего Россия не желала. Даже предложение графа чернышова воспользоваться выборами короля, чтобы изменить границу, осталось без последствий. Если бы короли Черторийские, раз они пошли на сотрудничество с Россией, оставались верны этому союзу, то опасения Петербурга были бы развеяны, и в числе своих сторонников они имели бы и Панина, и Репнина, Тогда Екатерине пришлось бы согласиться и на реформу государственного устройства Польши, и на многие другие меры, необходимые для этой страны. Но король предпочел искать себе новых друзей. В условиях начавшейся войны Панин вынужден был внести в свою политику в польше некоторые коррективы. Прежде он стремился, не считаясь с расходами, добиться в этой стране скорейшего успокоения. Теперь, когда все средства шли на подготовку армии, эта цель становилась труднодостижимой. Панин предложил изменить тактику. Правда, проводить ее в жизнь пришлось уже не Репнину. После объявления Турции войны при Петербургском дворе стали распространяться критические настроения. Говорили, что во всем виноват граф Панин да князь Репнин своими жесткими действиями в Польше, довершие дело до конфликта с Турцией. Особенно усердствовал князь Волконский, упрекавший Панина, хотя и не прямо намеками даже на заседаниях Совета. Чтобы успокоить критиков, императрица решила пожертвовать Трепниным и отозвала его из Варшавы. По мнению Сергея Михайловича Соловьева, этот шаг был ошибкой. В Польше был нужен именно такой человек, как князь Николай Васильевич. Тем более, что его отъезд противники расценили как признак колебаний и слабости России. Сам Репнин, хотя давно уже просился на родину, был сильно расстроен тем, при каких обстоятельствах произошло его отозвание. Оно могло быть истолковано как выражение неодобрения и недоверия со стороны императрицы. Панин, как мог, старался успокоить и подбодрить посла. — Невозможно, мой друг, — писал он Репнину, — Обращать все свое попечение на собственные наши выгоды или неприятности, когда благо отечество требует всего нашего усиливания к его ограждению. С сопутником одних собственных достоинств дорога каждому стесненная, но тем благородной душе она ласкательнее. А где прямая служба Отечества призывает, тут не должен быть слышен голос своих собственных нужд не поставь, мой друг, в хвостовство и поверь чести моей, что таково было мое с братом моим правило на всю нашу жизнь. Находя всегда в вашей душе те же расположения, на них основана вся моя к вам сердечная любовь и преданность. Инициатива, должно быть, во все времена приводила к сходным последствиям. Репнин был отозван и направлен в действующую армию, А на его место императрица определила самого непримиримого критика Волконского. Задачи перед новым послом стояли в целом прежние, но акценты были смещены. Волконский должен был твердо добиваться одного – сохранения власти короля, единственного упорядочивающего начала в государстве. Что же касается конфедераций, постоянных распри и столкновений между партиями и группировками магнатов, то им также следовало противодействовать, но по мере возможности. Чем больше польские феодалы были заняты выяснением взаимных претензий, тем меньше было шансов, что Польша окажется вовлеченной в войну и, следовательно, осложнит и без того непростые задачи, стоявшие перед Россией. По сравнению с репняным Волконский был человеком более мягким, уступчивым, и надеялся ласковым обращением сделать то, чего не удалось добиться его предшественнику. Увы, надеждам этим не суждено было сбыться. Очень скоро он начал жаловаться Панину на лживость польских политиков и предлагал усмирить черторийских и постращать короля. Но еще до того, как князь Волконский приступил к исполнению своих нелегких обязанностей, Прогремели первые выстрелы новой войны. В начале января 1769 года Крым-Гирей во главе 70 Орды двинулся в направлении русской границы. Он собирался опустошить южные области России, а затем войти в Польшу и соединиться там с антиправительственными конфедератами. По выражению историка Сергея Михайловича Соловьева, это было последнее в нашей истории татарское нашествие. Другой историк, Смирнов, добавлял, что это нашествие было не только последним, но и самым затейливым. Сжигая на своем пути села и уводя в полон, крымцы подошли к Елизаветграду, современный Кировоград. Город был укреплен плохо, и гарнизон его был невелик. Меньше пяти тысяч человек. Но, услышав несколько орудийных выстрелов, грозный хан передумал штурмовать город и повернул в сторону Киева. Тут начались его злоключения. Зима выдалась на редкость снежная и морозная. Конница продвигалась вперед с великим трудом. Многие замерзали в пути. Некий польский шляхтич, взятый ханом в проводники, увидел, что дела плохи, и сбежал. Беспроводника Орда заблудилась в степи. Кончилось тем, что крымцы, оставив под снегом немало своих соратников, дошли до польских земель, устроили там такое же опустошение, что и в России, и вернулись в Каушаны, где была ханская ставка. Вскоре после этого похода Крым-Гирей умер, то ли отравленный турками, то ли вследствие излишеств которым он предавался во время частых оргий. Первое столкновение между русской и турецкой армиями произошло в апреле. Корпус князя Голицына переправился через Днестр, разбил высланный против него отряд и подошел к хотину. Но, увидев, что взять крепость без правильной осады невозможно, Голицын вновь отошел за Днестр. Командующий наступательным корпусом Действовал очень осторожно, чем вызвал сильное недовольство Екатерины. В июле он вновь подошел к хотину и после непродолжительной осады опять отказался от штурма. Во время небольших стычек между русскими и турецкими отрядами, русские всякий раз одерживали победу, но решительного перевеса над противником это не давало. Императрица устала дожидаться громких побед и решила отозвать Голицына заменив его Румянцевым. А командовать оборонительным корпусом назначила Петра Панина. Решение это было объявлено 13 августа, но прежде чем покинуть армию, Голицын успел поправить свою репутацию. В конце месяца он дал крупное сражение турецкому корпусу, возглавляемому самим визирем, и обратил противников в бегство. Вслед за бегущим визирем оставил свои позиции гарнизон Хатина, Крепость заняли без единого выстрела.